Я медленно приходила в себя. Издалека доносились звуки автомобильных гудков и приглушенные голоса. Открыв глаза, я попыталась сфокусировать взгляд на лице мужчины, который сидел рядом, держа мою руку в своей большой ладони. Джо — голос не Дэвида, да и прикосновение не его. Перед глазами плясали светящиеся точки, но в конце концов я разглядела изможденное лицо Льюиса. Бледное, с глубокими морщинами и однодневной щетиной. Волосы сальные. «Потрясающе выглядишь!» Прошептала я, и его пересохшие губы сложились в улыбке. На нем был больничный халат, то есть одежка, которая по определению никого не красит. На мне, кстати, тоже. Кроме того... Обе руки были опутаны трубочками от капельниц, а в нижней части спины ощущалась тупая боль. Последние события восстанавливались в памяти фрагментами, обрывками. Глаза Дэвида. Звук выстрела. Не трогай их. На меня накатил ужас, до сих пор подавляемый транквилизаторами. «Дэвид, только не говори мне, что они забрали его». Льюис потянулся, выдвинул ящик при кроватной тумбочке и достал бутылку из синего стекла. Пробка была на месте. С ним все в порядке. Я... Льюис махнул рукой и облизал губы. Я сберег его для тебя. Какой-то придурок меня подстрелил. Они же не знали. Видели только, что хранилище вскрыто, охранники перебиты. Откуда им было знать? Я неуверенно хмыкнула. Больно. Знаю. Он протянул руку и провел кончиками пальцев по изгибу моей щеки. Ты два дня была без сознания. До меня не сразу дошел весь ужас услышанного. Два дня? Целых два дня? Я дернулась, хотела сесть, но слабость, Льюис и вколотые лекарства не позволили мне сделать это. Кевин. Он забрал Джонатана. Знаю. В голосе Льюиса звучало то же серебристое спокойствие, которым так славился Мартин Оливер. Джо, все в порядке. За ними послали команду. Мы их найдем. Нет, не в порядке. Льюис ничего не понял. Не мог понять. Он ведь не знал, что представляет собой Джонатан, какая мощь сосредоточилась сейчас в руках Кевина. Сила величайшего из жрецов мира вкупе с невероятными возможностями могущественнейшего из джинов. Стоило посылать команду. С тем же успехом могли бы послать компанию девочек-скаутов. Мне надо идти. Искать его». Сильная рука уложила меня обратно. «Никуда ты не пойдешь, пока не поправишься». Я сжала в руке бутылку Дэвида, и прежде чем Льюис успел мне помешать, выдернула резиновую пробку из горлышка. Дэвид появился мгновенно, молниеносно, вглядывался в меня, стоя по ту сторону кровати. На лице его была написана та же ярость и паника. Он все еще думал, что я умираю. Его горящие глаза метнулись к Льюису, вернулись ко мне, а потом он наклонился и заключил меня в объятия. Я и не догадывалась, до чего мне холодно, пока не ощутила его тепло. Дэвид шептал слова на давно умерших неизвестных мне языках, но музыка их была вечной, не требующей перевода. Любовь, страх, облегчение. Он целовал меня, целовал страстно, и я почувствовала, как таю, растворяясь в нем. Лишь когда он отстранился, я поняла, что Льюис что-то говорит. Настоятельно. «Дэвид, тебе нельзя здесь находиться. Они о тебе не знают. Оставь это жрецам. Они позаботятся наилучшим образом». «Молчи!» шикнул Дэвид и я увидела, что они впились друг в друга взглядами. «Лучше уйди, ты ничем не можешь ей помочь». Глаза Льюиса на миг выдали его, я вспомнила, что его лишили силы, опустошили. Сейчас он не более, чем простой смертный, один из многих. Дэвид указал ему на это. «Льюис не мог меня исцелить». Он вообще теперь не мог ничего, кроме как держать меня за руку. Я и не представляла, каково это — обладать величайшим могуществом и лишиться всего. «Не говори так», — попросила я Дэвида, отвлекая его на себя. «Он мой друг. Всегда был и будет». Глаза Льюиса чуточку посветлели. На бледном лице промелькнула слабая улыбка. «Ну, раздруг, то скажи по-дружески, насколько на самом деле плохи мои дела?» Ответить он не успел, потому что снаружи послышались шаги, со звяканием металлических колечек отодвинулась отгораживающая меня белая занавеска, и на виду появилась целая делегация. Оказалось, что я нахожусь в знакомом помещении» в том самом медпункте, где совсем недавно исполняла танец французской горничной, причем для того самого доктора, который сейчас стоял в углу, со скрещенными на груди руками и не очень радостным видом. Рядом с ним усталый бледный пол жан Карла и Мэрион Медвежье сердце. Дэвид отпустил меня и выпрямился. Моя защита и опора. Я схватила его за руку и крепко сжала. «Нет, Дэвид, успокойся. Это друзья». По правде говоря, полной уверенности в этом у меня не было, но из стычки точно не вышло бы ничего хорошего ни для кого из нас. Дэвид держался спокойно, во всяком случае внешне, но я чувствовала его напряжение в ответном пожатии пальцев. «Друзья». Мягко повторила за мной Мэрион. «Понятно. Сдается мне, ты много берешь на себя, Джоан. «Да черта с два стали бы вы меня спасать, если бы не решили, что дело того стоит!» Это была долгая речь. Под конец я почти выдохлась. Мэрион покосилась на пола, который сунул руки в карманы брюк и отвел глаза. Прокомментировать он не решился, и она продолжила. «Этот паренек, Кевин, ты настаиваешь на том, что весь хаос произошел по его вине?» Вопрос был явно с подвохом. «Знаешь, вина – это понятие, которое можно трактовать широко. И если ты спрашиваешь, убивал ли он людей, то да, убивал. И в его распоряжении находится весьма мощный джин, не говоря уже о паре, если не больше, карантинных бутылок». Мне пришлось прерваться на несколько глубоких вздохов, ноющая боль в спине сменилась острым жжением. Он отправился в Лас-Вегас. Вы в курсе? Это мы знаем, кивнула Мэрион. Нам нужно точно выяснить, насколько он силен. Можешь просветить нас? Я, конечно, могла, но вот в том, что мне следует это делать, сомневалась. Мои колебания не укрылись от пола, он тяжело вздохнул и выступил вперед. «Джо, мы потеряли немало людей, не говоря о пятнадцати джинах. Может, хватит ходить вокруг да около? У меня нет желания множить потери». Я ощутила над переносицей тяжелую пульсацию головной боли. «У вас уже пропала команда?» Никто не отвечал пока, наконец, не послышался тихий голос Льюиса. «Трое. Мы думаем, они погибли». Я глубоко вздохнула, поморщившись от боли, и кивнула. «Потеряешь еще больше. Отзови их. Его необходимо выследить. Главное, не пытайтесь его захватить». «Все равно придется попытаться», — хмуро промолвила Мэрион. «Ладно». Вот я этим и займусь. Для начала я попыталась сесть. Само собой, и доктор, и, Илью и с Дэвидом бросились меня останавливать, но не тут-то было. Плевать мне на внутренние повреждения. Их надо исправить, и все дела. «Дэвид», — попросила я, — «исцели меня». Раньше, до того момента, как прозвучала команда, я не представляла себе, что это значит. Это был не просто способ открыть для Дэвида доступ к глубинному источнику потенциальной энергии. Нет, это была дорога с двусторонним движением, истинный совершенный союз, через который я касалась Дэвида. И чего-то еще, чего-то большего. Дэвид обернулся ко мне с расцветающим в глазах удивлением, нежно взял за руки глядя на меня с высоты своего роста. Хлынувшая в меня сила была просто невообразимой. Я знала, что она моя собственная, только пропущенная через него, очищенная и обогащенная, ошеломляющая своей мощью. Она несла боль, это правда, но несравненно в большей степени она несла наслаждение. Ни с чем не сопоставимое наслаждение». Я громко охнула, удерживая буйный поток отдаваясь ему. А когда острота ощущений чуть ослабла, выдохнула. «Испытывал ты такое хоть когда-нибудь?» На лице Дэвида сияла улыбка, и от этого было так здорово. «Никогда». «Я тоже». Я выдернула из руки капельницу и свесилась с постели, Раздались протестующие голоса, но я, проигнорировав их, встала на ноги, чувствуя, как окружающий мир обретает устойчивость и четкость. Потом оглядела свой больничный халат и взгрустнула о потерянной возможности самостоятельно создавать гардероб из ничего. «Дэвид? Одежда?» Моя кожа тут же ощутила приятный холодок, прекрасно сшитой шелковой блузки – Тёмный брючный костюм сел идеально по фигуре, на ногах возникли убийственной красоты туфли. Я покосилась на Дэвида, который слегка приподнял одно плечо. «Я учусь», — пояснил он. «Что теперь?» Остальные молчали. Остановить нас не попытался никто. Переводя взгляд с одного на другого, я глядела всех — Мэрион, Пол, Льюис... «Дэвид, ты к этому готов?» – спросила я. В ответ он выпустил мою руку, отступил на шаг, и на его плечах возникло длинное оливковое пальто. Глаза Дэвида цвета меди маскировались человеческим карим цветом и круглыми очками. Он выглядел мягким и деликатным, но спокойная улыбка выдавала внутреннюю силу. «Готов!» – прозвучал его ответ – я повернулась к Полу и подняла руку. Он повторил мой жест. «В Лас-Вегас!» — осведомился он. «Это я не из праздного любопытства, а чтобы знать, куда отправлять мешки для вывоза трупов. Ты теперь тут командуешь?» «Ну, пока не утрясется. Еще не все удалось взять под контроль». «Ты справишься», — заверила я. «Пол, убери своих людей с моего пути». Мэрион прокашлялась. «Мои люди помогут». «Твои люди погибнут», — поправила я ее. «Это моя битва. Моя и Дэвида». «Он всего лишь ребенок», — вздохнул Льюис. На ноги он так и не поднялся. Сидел себе спокойно, шоу смотрел. «Счастливого пути». Я посмотрела на него в астральном плане, и мне открылось нечто ужасное то, о чем я могла бы догадаться и раньше. Льюис умирал. Пустота внутри его была подобна пожиравшей жертву заживо раковой опухоли. Аура Льюиса потускнела, став некротической. Кевин уже убил его, хотя тело Льюиса все еще продолжало противиться неизбежному. И если и существовала какая-либо возможность спасти его, то лишь вернув похищенную Кевином энергию, Мы должны были сделать это ради него, ради Джонатана, даже ради самого Кевина. Конечно, это будет совсем нелегко, все равно, что помериться силами с полубогом. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросил Пол. Я улыбнулась ему и, получив теплую улыбку в ответ, подмигнула. «Кроме отпуска, думаю, мне потребуется по-настоящему быстрый автомобиль».